который даже и не взглянул в ее сторону, занимаясь своими старыми, хоть и начищенными самоварами. Проституток я еще не охранял, — на ходу сказал ражный. Мне что ж, сидеть у ее постели? Надежда Львовна догнала, забежала вперед. Она не проститутка. — Да? Это любопытно. Она перебила резко. А если с ней что случится? Если в самом деле утонет или того хуже кто-нибудь изнасилует, или вы нуждаетесь в антирекламе? Ражный ничего и не сказал, однако нашел Витюлю и приказал не спускать с девицы глаз. Через несколько минут к нему подсел финансист, незаметно, по-свойски толкнул в бок. — Хочешь эту утопленцу? Ну так пойди, оттрах ее, я разрешаю. — Как можно? — стал валять дурака и одновременно насторожился Ражный. — Девица берегут для господина? — Это шестерка, слуга. — Нет, не смею, будет скандал. — Ладно, не придуривайся и иди. Шеф сделал заказ и забыл про него. — С ним бывает? — А ты что такой добрый? — спросил он. И посмотрел по Джарову в глаза. — Не уворачивайся, говори. — Ты ж на нее глаз положил, — все-таки увернулся тот. — А шеф, он же натуральный извращенец. — Вот как? — Не заметил. — Ну, еще заметишь. — Пообещал финансист и ушел на свое место, недовольный тем, что не склеил дело. Спустя четверть часа ражный убедился, кто тут правит бал, и кто всегда прав. Скандал действительно начался, только не из-за девицы с ошейником. Расслабленный, благостный после бани и купания каймак, что шепнул егерю Агошкову по-ангельски висящему у него за правым плечом. Исполнительный, подобострастный официант куда-то умчался и скоро вернулся совершенно обескураженным и несчастным. Ражный неусыпно, наблюдавший за тем, что творится вокруг шефа, мгновенно заметил, это и насторожился, поскольку каймак посерел и взгляд его сделался непроницаемо угрюмым. А следил за ним не только Ражный, ибо все застолье, исключая подавляющее большинство будущих филологинь, также помрачнело и погасило банный здоровый румянец. Егерь, отважный и истинный охотник, однажды ножом дорезавший свирепого сикача, стоял бледный и косил виноватый глаз в сторону президента клуба. Тем временем Каймак знаком приблизил к себе одного из телохранителей, шепнул что-то на ухо, и тот, сорвавшись с места, подбежал к машине, прыгнул на сиденье и умчался, разрывая колесами мягкую и отдохнувшую от крестьянских трудов землю. После парной и купания столь поголовно сидела в полотенцах, и потому рука подружки шефа гуляла поляшком ражного без всяких препятствий, однако не достигала никакого эффекта. Шевелящиеся усики вызывали омерзение. — Ты импотент? — спросила она откровенно. — Да, — подтвердил ражный, скинув блудливую конечность усатой девицы, знаком подозвал к себе гегеря. — Что там стряслось? — Из холодильника куда-то делся сэр. Как его ракфор, — промямлил логошков гнилой такой, зеленый. — Наплевать, принеси нормального, свежего. Они хотят гнилого, они без него ни жить, не быть. Куда ж он делся? — Да не знаю. Меня не было, домой ездил. Сильно злой. Не до слова. Отправил мужика в город за плесневелым. И все-таки шеф Горгона истерпел. Сделал вид, что ничего не случилось, и через некоторое время возглавил торжество». Ражный незаметно вышел из-за стола и отправился в гостиницу, где герой дежурил возле топленца Мири. Когда завозили продукты, он разгружал и раскладывал их по холодильникам, а потом на целых девять часов оставался на базе один. Конечно, ведь Юля не гурман, чтобы воровать гнилой сыр. Скорее бы спиртной утащил, благо что клиенты прислали его нещитно. Поэтому Ражный злости на него не держал. Он хотел лишь выяснить, Куда мог подеваться треклятый Рокфор? Трудолюбивый герой присматривал за девицей, без работы не сидел, вставлял в окно марлевые рамки, чтобы не залетали комары. — Слушай, Витюль, — миролюбиво начал ражный, — у этих крутых в запасах сыр был, зеленый такой, с плесенью, в холодильнике лежал, а куда ты исчез? — Ты не видел? Герой за все время жизни на базе воровстве замечен не был, — Если брал водку, то только сливая опивки из рюмок. — Видел? — неожиданно признался герой. — Это ракфор, большой такой сверток, примерно на килограмм. — Ну и что? — слегка опешил президент. — Я его съел. — Извини, Вячеслав Сергеевич, но у меня слабость. Какая слабость? — Жрать гнилой сыр. — Для тебя гнилой, а для меня самый цимус. Привык к нему на всяких приемах аля фуршетах. Его повышенная честность говорил лишь о том, что Витюля успел выпить, когда менял посуду на столе во время банного перерыва. — Ты что, идиот? — Ты понимаешь, как подставил меня? — Понимаю. — Не удержался, Сергеевич, Как увидел? — Вспомнил молодость. В ДНХ георгиевский зал Кремля свой звездный час. — Я тебе сейчас устрою звездный час. Растерянно пригрозил ражный и вернулся за стол. Каймак вроде бы окончательно успокоился, начал снова улыбаться, шутить с своими страшными женщинами, хотя по-прежнему ничего не ел и лишь застолье снова расслабилось, весело загудело, как он опять изменил курс юбилейного торжества. — На рыбалку, — приказал шеф Горгоны, И оставшийся телохранитель тут же принялся обрежать его в шорты и майку, прыскать аэрозолем от комаров и даже шнуровать кроссовки. Компания дружно вскочила и, словно боевой расчет, взяла за дело. Выгрузили из прицепов и спустили на воду два водных мотоцикла, небольшой катерок, достали удочки, спиннинги, сачки, какую-то мудреную химическую наживку и через десять минут по двое моторов унесли сверху вниз по течению. На берегу остался лишь утомленный гостями ражный, командир строя отряда, Опять же, индивидуально был приглашен каймаком на рыбалку и уплыл с ними на катере. И только президент облегченно вздохнул, как из гостиничного корпуса, явилась утопленница мили, на сей раз, в новом, очень скромном элегантном наряде, однако с этой дурацкой лентой на горле. А где все? С целомудренной наивностью спросила она, будто бы испуганно округляя глаза. Ловит рыбу, — буркнул он. — И Наденька все. — И я хочу, и мне нужно, просто необходимо. Этого только не хватало. И капризный тон сменился на диктаторский. — Я требую немедленно отвезить меня на рыбалку. Эй, вы слышите? Ражный подошел к ней вплотную, брезгливо просунул палец под черную ленту и подтянул поближе к себе. — Слушай, ты, утопленница, — «Лезь в свою нору и сиди тихо, чтобы я тебя больше не видел!» На перстницу Бандерши сломалась мгновенно, оказавшись плаксивой и истеричной девицей. «Прошу вас, поймите, я обязан, умоляю, иначе мне не заплатят. Ну, миленький, ну, пожалуйста!» Ражный схватил ее за руку, почти насильно привел и вручил Витюле. «Мне сегодня только трупов не хватало!» Виноватый герой боязливо взял плачущую за запястья и повел назад в гостиницу. Часа через полтора рыбаки начали возвращаться, и, надо сказать, с неожиданно богатому лову. Местные рыбы, не ведавшие морских химических деликатесов, хватала наживку, как сумасшедшие. Около двух ведер крупных вещей, сорок и окуней, торжественно вынесли с катера на берег. Каймак блаженствовал, вещал. Закатывая глаза от удовольствия, подчиненные слушали, а егеря тут же взялись чистить и потрошить рыбу, разводить костер и готовить все причиндалы для ухи. Вероятно, бандерша на рыбалке пробилась поближе к каймаку, напомнил ему о невостребованном заказе, едва приезжали к берегу, кинулась в гостиницу и скоро подвела и представила свою на наперсницу шефу горгоны, хотя тот мог видеть ее за столом сорок раз. Вот так Ражный заподозрил, что на этом юбилейном отдыхе есть некое подводное течение. И эта Надежда Львовна приехала своим стройотрядом не только для того, чтобы скрасить досуг, ублажить состоятельных мужчин. Какие свои дела она проделывала, и интриги плела и весьма осторожно заманивала в сети влиятельного государственного служащего. Так показалось вначале. Вторым, а может, и главным интриганом тот был финансист. Чувствовал, что он стремится показать, что выше всех плотских утех и вынужден участвовать в скучных для него юбилейных мероприятиях. Ни баня, ни пьянка, ни рыбалка ему интересны. И толпу из сексуально озабоченных самцов и трудящихся самок он глубоко презирает, а каймака его вовсе ненавидит.